Глава девятая. Лгунья. На следующее утро Слава проснулась с рассветом и почти до восьми утра изучала книги, взятые накануне. В девятом часу в спальню пришла Ульяна и принесла завтрак. Плотно прикрыв дверь спальни, горничная поставила серебряный поднос с чаем и блинами на небольшой кофейный столик у окна. Слава в этот момент сидела, склонившись над секретером и что-то сосредоточенно выписывала на лист бумаги из толстой книги, проворно водя пером. Обернувшись к девушке, горничная сказала. «Господин фон ремберг спрашивал четверть часа назад о вашем здоровье, Света Слава Романовна». Подняв голову и чуть обернувшись, Слава быстро произнесла. «Передай ему, что я все еще больна». «И сказать ему, что к завтраку вы не спуститесь?» «Да и к обеду тоже», — ответила девушка, вновь обернулась к листу бумаги и продолжила писать. — Прошу прощения, барыня, — начала тихо с опаской Ульяна, нахмурившись. — Но вы же не больны, Святослава Романовна. Мне придётся обманывать господина фон Ремберга, а я жуть как боюсь его. Ежели он узнает, что я лгу, выгонит, или ещё хуже, наведёт на меня порчу. — Ульяна, что ты говоришь? — нахмурилась Слава и вновь обернулась горничной. — Фон Ремберг не выгонит тебя, я не позволю, этого обещаю. А насчёт какой-то там порчи даже слушать смешно. Может, вам и смешно, барыня, а мне ужас как страшно. У него такой жуткий ледяной взгляд, точно он сам колдун. А какие страшные истории про него рассказывают, прям кровь в жилах стынет, что он водится с тёмными силами и пьёт кровь у людей. Ну что ты такое говоришь? И где ты этих сплетен наслушалась? Все говорят. И слуги, да и вообще в городе. «Даже не хочу более слушать весь этот бред. Возможно, у фон Рейнберга неприятный холодный взор, это так, но...» «Шуткий взор, барыня! Я даже смотреть ему в глаза опасаюсь. Так и хочется сбежать от него, как будто ужас охватывает все мое нутро. Я еще по осени не хотела более служить у вас из-за него, так он уехал, слава богу. А теперь вновь вернулся, и я даже боюсь попадаться ему на глаза» а ныне в коридоре он остановил меня и давай про вас расспрашивать, как вы почивали и ели ли уже. Так я так перепугалась, ничего толком сказать не смогла. А он велел все узнать у вас и доложить ему немедля. Вот теперь чая и боюсь, как ему сказать неправду». «Все ты выдумываешь, Уля, права уже улыбнулась Слава. «Просто скажи, что я больна, и все, ничего более». «Просто», произнесла горничная, тяжело вздыхая. — Ладно, попробую сказать, как вы велите. Она чуть помолчала. — Вы бы чаю с булочками откушали, они ещё горячие. — Хорошо, Ульяна, сейчас допишу одну фразу, — кивнула Слава, быстро заканчивая строку. — Ах, вот ещё что, барыня, чуть не забыла, — вымолвила вдруг Ульяна и шёпотом добавила. — У меня записка для вас имеется от господина Артемьева. — От Гриши? — воскликнула Слава и тут же, бросив перо, вскочила на ноги. «Что ж ты молчишь, Уля? Давай сюда!» «Тише, святослав Романовна! Не кричите вот так!» С испугом выпалила горничная, вытаскивая из кармана небольшое письмо и протягивая девушке. «Как-никак Людвиг сказывал, что барин очень осерчал на господина Артемьева. И ежели ваш муж узнает, что я передаю записки от Григория Ивановича... Он очень разгневается, а я страх, как боюсь его!» «Да-да, Уля...» Кивнула Слава, как-то безразлично, быстро разворачивая записку и читая ее содержимое. «Милая сестрица, мне надобно переговорить с тобой наедине. Твой муж, господин фон Реймберг, запретил мне появляться в усадьбе, пока я не исполню его поручение, но на это может уйти много дней. Оттого прошу тебя, Святослава, приезжай завтра в нашу березовую рощу, что у реки. Я буду ждать тебя с рассвета у нашего старого дуба, где мы обычно отдыхаем во время прогулок. гриш Артемьев. Прочитав послание от Гриши еще раз, девушка закрыла письмо и тяжело вздохнула. Она, конечно же, должна была поехать. Гриша был очень дорог ей, любим как брат, и она не могла отказать ему в просьбе о встрече. Но Слава понимала, что ей будет не так просто выехать из усадьбы, чтобы встретиться с Артемьевым, потому что она должна будет что-то сказать фон Реймбергу. В течение суток она должна придумать предлог для мужа, отчего ей надо бы покататься верхом одной или вообще попытаться выехать из усадьбы незамеченной. Последняя мысль ей понравилась более, поскольку тогда ей ничего не пришлось бы объяснять мужу и просить у него. Так она и решила сделать. Завтра поутру, как можно раньше, она тайком проберется в конюшню и поедет на встречу с Гришей и также потом вернется, а фон ремберг ничего не узнает. К тому же ей надо было наведаться в ткацкую мастерскую и проверить, готовы ли ткани, которые, как обычно, ждали ее одобрения. Но нынче выходить из комнаты она опасалась, так как от Ульяны знала, что фон Ремберг до сих пор в усадьбе и никуда не уехал. Весь оставшийся день Слава провела в своей спальне, как и намеревалась. В обед Ульяна опять принесла ей еду и снова повторила, что господин фон Ремберг интересовался самочувствием Славы. Девушка велела доложить, что ей уже лучше, но к ужину она также не спустится. Горничная ушла из ее комнаты с почти нетронутым обедом, бубня себе под нос, что уже опасается докладывать господину о том, чего на самом деле нет. Слава проигнорировала ее стенание и вновь занялась изучением книг, совершенно не горя желанием встречаться вновь с мужем. Тонкий бодрящий аромат шасмина крестьян почувствовал, едва приблизился к ее спальне. Запах был едва уловим, но фон Ремберг сразу же отметил его. Ещё позавчера на балу он запомнил её аромат. Сладкий и пряный, свежий запах шасмины и мяты был для него новым среди женских ароматов. В то время в моде были лилии, розы и флёрдоранж. Сейчас, когда молодой человек достиг двери её комнаты, этот запах отчего-то вызвал в его существе дрожь и чувство предвкушения встречи. Они виделись вчера вечером но ему казалось, что с того времени прошло много дней. Он громко постучал и, не дожидаясь ответа, нажал на деревянную ручку. Дверь оказалась незаперта заперта. Слава не успела произнести ни слова, как фон Рэмберг уже оказался в ее спальне. Она не ожидала его увидеть здесь и от неожиданности выронила из рук книгу, которую читала. Усевшись ровно в бархатном кресле, где она полулежала с обнаженными ногами, девушка резко одернула платье, подол которого немного задрался. Кристиан остановился напротив и настойчивым, пронзительным взглядом прошелся по ней. Слава удрученно окинула взором его широкоплечию статную фигуру в домашнем темно-фиолетовом камзоле без рукавов, кюлотах того же цвета и белоснежной рубашке, в неизменных коротких черных сапогах из мягкой кожи, которую он обычно носил дома. — Сударыня, я вижу, что вы вполне здоровы, — произнес фон ремерк напряженно, и на его губах появилась опасная ухмылка лезвия. Девушка выглядела вполне свежо и прелестно. Светлое домашнее платье оттеняло ее яркие янтарные глаза. Густая светлая коса, почти расплетенная, длинными локонами лежала на ее плечах и груди, красиво обрамляя тонкие черты лица. В этот миг без изысканной прически, с которой он видел ее на балу, и без строгой короны косы, она выглядела невозможно юно и озорно, невероятно тепло и мило. Ее распущенные густые волосы переливались янтарным светом в отблесках горящих свечей. Младой человек тут же напрягся, ибо осознал, что очарован ее милой и притягательной внешностью. Весь этот долгий день он постоянно думал о ней и рисовал ее облик в своем воображении. Только эти думы, а более желание провести в ее обществе хотя бы несколько часов, заставили фон ремберга нынче подняться в ее спальню ощущая себя не в своей тарелке из-за того что ему теперь пришлось показать свой интерес к ней крестьян нахмурился я весьма этому рад ведь более у вас не будет повода игнорировать мое общество за столом сударьья действительно была нездорова пролепетала тихо слава после ее лживых слов он ремерк напрягся всем телом и помрачнел Кристиана раздражала то, с каким упорством она последние два дня избегала его компании и будто искала предлог, чтобы только не находиться подле него. И это осознание раздражало его. Да, он всегда обходился без общества людей, тем более женщин, но от чего то сейчас именно эта девица до крайности была нужна ему, и все его существо просто требовало находиться как можно дольше в ее обществе. Кристиан ощутил тоску по тому времени прошлой осенью, когда она была влюблена, и словно кошка ходила за ним по пятам, пытаясь заслужить внимание. Но тогда ему это было не нужно. В настоящее время все изменилось, и эта девица, по мнению Фон Ремберга, должна была скрашивать его мрачное существование и быть рядом, когда он этого хотел. И оттого все ее мнимые болезни вызывали в нем лишь недовольство крестьян сделал два шага к девушке и, стремительно наклонившись к ней, как-то зловеще предостерег. — Заканчивайте этот дешевый валаган, Святослава. Я желаю вас видеть рядом со столом, и так будет. Вы должны уяснить в своей голове, что мои просьбы и приказы не обсуждаются. Вам это ясно? Он замер в опасной близости от ее румяного лица и стоял, склонившись. Чудные янтарные глаза девушки смотрели на него так открыто и без боязни, что молодой человек ощутил, как все его существо наполняется каким-то неведомым теплом и умиротворением. Всего лишь миг, и фон ремберг почувствовал дикое неистовое желание поцеловать Славу. Все его существо напряглось до предела, а в его голове застучала яростная мысль о том, что он хочет получить от Славы один поцелуй, который совсем ничего не будет значить для него, только один и все. Она тут же смутилась от его горящего фиолетового взора, который словно пытался подчинить ее себе. Но, стойко выдержав его, недовольно выдохнула и попыталась возразить. — Сударь, вы невозможны и... Вмиг опомнившись, фон Рэмберг быстро выпрямился и прищурился, пытаясь скрыть волнение от ее близости. — Довольно, — уже раздраженно велел Кристиан, окинув быстрым взглядом девушку, сидящую перед ним. «Раз вы не хотите спускаться вниз, тогда я буду ужинать здесь, и уже распорядился подать еду сюда». Кристиан проворно подошёл к небольшому столику у окна, легко поднял его и переставил к креслу, в котором сидела девушка. Затем он взял стул и пододвинул его к столу. Усевшись напротив изумлённой жены, фон Реймберг как-то загадочно улыбнулся и проворковал. «Вот видите, как всё хорошо получилось!» В этот момент вошли двое слуг с подносами. Лакея ловко выставили на стол всю посуду, закуски, вино, жаркое, хлеб, и, поклонившись, вышли. Слава смотрела за всем этим действом и упорно молчала. Ей казалось, что теперь фон ремберг не только указывал, что ей делать, но и все решал за нее. «Немного вина?» – спросил молодой человек, умело откупоривая бутылку. «Я не пью вино, вы же знаете», – отрезала Слава, откладывая в сторону книгу. — Тогда не буду настаивать. Он взял графин с водой и разлил ее по бокалам. Затем, положив салфетку на колени, фон Ремберг открыл крышку большой фарфоровой супницы и устремил взор на девушку. — Положить вам жаркого? — Нет, благодарю, — холодно заметила она, взяв в руку хрустальный бокал с водой. — Вы опять не голодны? — потливо спросил Кристиан, поднимая брови, и начал накладывать в свою тарелку жаркое. — Сударь, если уж вы ворвались в мою комнату и навязываете мне свое общество, — начала она тихо. — Как трагично это звучит! — подтрунил на ней фон Рэмберг и улыбнулся ей, взяв в руку кусок ржаного хлеба. Слава мрачно смотрела на безмятежное поведение мужа. Он с аппетитом начал поглощать ароматное жаркое. — Не хмурьтесь, Слава, вам это не идет. Во-первых, я никуда не врывался, ваша дверь была не заперта. «Впредь я буду запирать ее», — отчеканила она, поджав губы. «Попробуйте», — усмехнулся он, продолжая с аппетитом есть. Прожевав кусок мяса, он продолжал. «А во-вторых, мое общество, как вы выразились, моя дорогая жена, вы должны терпеть, пока смерть не разлучит нас. Кажется, так пишут во всех французских романах». Слава напряглась, как натянутая струна. Это было невыносимо. — Простите, я перебил вас, Слава, вы что-то начинали говорить? — подсказал он, заканчивая с первой порцией Жаркова. — Я вас внимательно слушаю. Он вновь улыбнулся, и девушка увидела игривые огоньки в его тёмно-фиолетовых глазах. Он забавлялся Она была вся на нервах, а ему смешно. Слава сжала кулачок и в который раз постаралась сдержаться. Выдохнув два раза, она произнесла как можно спокойнее. «Я хотела уточнить, не вспомнили ли вы, где находится лавка того ростовщика, которому вы продали мой камень?» Фон Рэмберг напрягся и перестал жевать мясо. Его взор помрачнел. «Я уже говорил вам, Слава, что я не помню этого». «Очень жаль», — вздохнула девушка. «Неужели вы хотите вернуть камень?» — вдруг вымылвил Кристиан тихо. Она долго смотрела на него а затем отвела глаза в сторону, вовсе не собираясь обсуждать свои мысли и думы с этим холодным циничным человеком, который теперь явно насмехался над ней. Она молчала так долго, что фон Ремберг не выдержав, проникновенно произнес «Мне очень жаль, Слава, но вы должны смириться». «Камень вернуть вам не удастся, он стоит баснословных денег, и вряд ли у вас найдется нужная сумма, чтобы выкупить его». К тому же, насколько я помню, тот ростовщик собирался уезжать из России, намереваясь выставить этот уникальный алмаз на торгах за границей. Но где именно, мне неведомо. Уже прошло много времени. Даже если я и увижу этого ростовщика, то могу его и не узнать от того, что совсем позабыл, как он выглядит. Так что забудьте про камень, поскольку я более не намерен говорить на эту тему. Отрезал он жестко, подтвердив свои слова уверенным предостерегающим взором. Девушка раздосадованно замолчала. Она инстинктивно чувствовала, что фон Рэмберг что-то утаивает. В ее голове все равно горела мысль о том, что необходимо дождаться кучера Рудольфа, который был в эту минуту единственной зацепкой в поисках древнего камня. Людвиг сказал, что Рудольф, скорее всего, вернется через месяц или два, и Слава решила ждать. Она не знала, как ей удастся выпросить у ростовщика камень, ведь он был бесценен, но она хотела хотя бы попробовать найти его так как исправить свою ошибку было ее долгом перед матерью и другими предками. Эта мысль не покидала девушку уже многие месяцы. Она видела, что фон ремберг явно недоволен ее словами о камне, но ей было все равно. Она чуть помолчала и вдруг сказала. «Я хотела попросить вас за Григория Ивановича». Она посмотрела на блестящие волосы Кристиана, собранные сзади в хвост, и отметила, что лицо мужа побледнело еще сильнее а его глаза будто загорелись каким-то угрожающим светом. Фон Реймберг медленно отложил вилку и спросил. — Какое вам дело до него? — Вы несправедливы к нему. Он добрый человек и хороший помощник в делах, и я очень обязана ему, — продолжала Слава. — Полгода назад, когда я так нуждалась в помощи, он единственный, кто поддержал меня. — Отчего вы услали его на эту неблагодарную работу? Есть другие приказчики, которые могут этим заняться. Позвольте мне решать самому, кому и чем заниматься. Отрезал фон Рэмберг и со звоном положил нож на стол. Она видела, что благожелательное настроение молодого человека, которое владело им пару минут назад, улетучилось, а его лицо приняло холодное мрачное выражение. — Но Криша нужен мне здесь. Я так привыкла спрашивать у него совета во всем. — Отныне вы будете спрашивать совета у меня, вашего мужа? Артемьев вообще вылетит со службы, если вы не прекратите называть его при мне Гришей. — Зачем я говорю вам все это? — воскликнула Слава, видя, что все ее просьбы нисколько не умягчили сердце молодого человека и вызвали в нем лишь злобу. — Я поняла, вы сразу же не взлюбили его. — Вы правильно выразились, сразу же не взлюбил. И более не смейте произносить имя Артемьева в моем присутствии, иначе... он угрожающе посмотрел на нее. Но Слава уже знала этот взгляд и почти не опасалась его. — Иначе что? — спросила тихо она, прищурившись. Кристиан сжал кулак. Девушка видела, что на его скулах ходят желваки, и она прекрасно поняла, что он не просто зол, а взбешен. — На этот раз вы добились ужина в одиночестве, сударыня. Сквозь зубы процедил молодой человек, вставая со стола, швыряя салфетку на стол. — Вы хотели испортить мне трапезу, и вам это удалось, ибо у меня пропал аппетит. Но не надейтесь, что в следующий раз вам удастся одержать надо мной верх. Он стремительно покинул ее спальню. Когда дверь с грохотом закрылась за фон Рембергом, Слава устала, откинулась на спину кресла и облегченно вздохнула. — Неужели у этого человека тоже есть слабости? — прошептала она себе. Его быстрые удаляющиеся шаги по деревянному полу еще долго звучали в ушах Славы.